Глава десятая. Примирение. Неделю спустя. Шумная перемена. Я сижу за партой, уткнувшись носом в учебник алгебры, стараясь не обращать внимания на громкий смех у окна. Солнечные лучи падают на страницы, заставляя цифры расплываться перед глазами. Но это было не главной причиной, по которой я не могу сосредоточиться. Грушев! «Ты вчера видел, как Шубин на физре упал?» Заливается смехом Марков. Бежал, поскользнулся и... Бац! Растянулся, как шпага. Егор, развалившись на стуле, лишь усмехается. Не видел. Но генсаныч нас всех заранее предупредил, что после дождя скользко и нужно смотреть себе под ноги. Видимо, Шубин не смотрел. «Я так понимаю, после вашей стычки неделю назад...» о которой, говорит, полшколы, ты бы его и сам в грязь макнул. Царёв хмыкает. Егор спокойно поправляет чёлку. Нет, я не считаю это справедливым. Но хоть зрелище было отличное. Марков ржёт, складываясь пополам. Егор лишь качает головой, а потом резким движением сносит нашего шутника с подоконника, и они катятся по полу в шутливой потасовке. Хохот прокатывается по классу. Я украдкой поднимаю глаза от учебника и вижу, как Егор смеётся. Искренне, по-настоящему. Его лицо преображается, когда он смеётся. Появляется ямочка на левой щеке, а глаза сужаются до узких щёлочек. Мне так хочется быть там, среди них. Но я лишь глубже зарываюсь в учебник, делая вид, что алгебра — это самое важное в мире хотя на самом деле я уже пятый раз перечитываю одну и ту же задачу. Не в силах сосредоточиться. «Эй, Кнопочкина!» марков вдруг оборачивается ко мне, размахивая руками, как ветряная мельница. «Ты чего там сидишь, как сыч? Иди к нам!» Я, вздрогнув, случайно делаю по помарку в тетради. Поднимаю глаза и натыкаюсь на взгляд Егора. Он смотрит на меня всего секунду. Но мне кажется, что в его глазах мелькает что-то знакомое. То самое, что было раньше. Но тут же он отводит взгляд, будто я стала для него пустым местом. «Я... я... занята». Бормочу, показывая на учебник. Голос звучит намного тише, чем я бы хотела. Марков пожимает плечами и тут же переключается на новую тему. «Кстати, Грушев!» «Ты в курсе, что у нас через неделю контрольная по химии?» «Ага». Егор кивает, откинувшись на спинку стула. «Но я, кажется, пропущу. У нас в этот день боезная игра». «Вот повезло!» Тяжело вздыхает Царёв, потирая переносицу. «А я опять буду корпеть над этими формулами». «Да ладно!» Егор хлопает его по плечу. «Если что...» Я тебе потом конспект дам. Я сжимаю кулаки под партой, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Они не у меня спрашивают конспект, как раньше, а у него. Я и раньше ни с кем не общалась, а теперь и вовсе стала пустым местом. Егор уже неделю даже не смотрит в мою сторону. Между нами выросла невидимая стена. Я сама её построила. А теперь жалею. Жалею, что пошла на поводу у родителей и оттолкнула его. Жалею, что не придумала вариант получше. Но подойти и попросить прощения — это выше моих сил. На перемене я выталкиваю себя из класса, будто коридор — единственное спасение от этой духоты. Перемена оглушает. Смех, визги, гул голосов сливаются в сплошную стену звука. Ребята из параллели толпятся у окна, размахивая листами с планом поздравления учителей. Они, наконец-то, решились на то, чтобы поздравлять учителей вместе с нами, узнав, что ради такого дела директор освобождает выпускников от занятий. «Всем женщинам розы, и не надо никакую ерунду выдумывать!» орёт рыжий парень в бейсболке. «А физруку Генсанычу? Гантелю?» «Ну, чтобы не расслаблялся!» Его друзья хохочут, а я прижимаюсь к холодной стене, стараясь стать частью штукатурки. Но Шубин уже краем глаза заметил меня. Он явно не забыл случай с лужей и теперь жаждет отыграться. «О, Кнопочкина!» Он поворачивается ко мне, растягивая губы в улыбке Аскалия. «Чего одна торчишь? Твой рыцарь в сияющих кроссовках наконец прозрел?» Горло сжимает. «Я не хочу отвечать. Но разве кому-нибудь есть до этого дела?» Шубин шагает ближе, и вокруг нас смыкается полукруг любопытных. «Да, ничего не происходит. Простой разговор. Но всем интересно, как я выкручусь». «Да брось!» — выркает его подруга Лиза, жуя жвачку. «Игорушка просто устал нянчиться с ботаником». «Точно!» Шубин хлопает себя по лбу. «Ты же, Кнопочкина, просто книжный червь! Небось, уже навоображала свадьбу? Детишек!» Он противненько хихикает, и его смех подхватывают ребята из параллели. Слова впиваются, как иголки. Я сжимаю учебник так, что корешки пальцев белеют. Хорошо хоть Егор в столовой. Не слышит этих слов. Не увидит, как я не могу дать отпор. «Отвали!» Бурчу едва слышно, мечтая о том, чтобы они провалились сквозь землю. «Чего-чего?» Парень прикладывает ладонь к уху и наклоняется ближе с идиотской улыбкой. «Ребят, кто-то пищит?» «Ты сам ничего не можешь!» Вдруг раздается за моей спиной. Все замирают. Стасенька стоит, цепившись в ремень рюкзака. Ее голос дрожит, но он неожиданно звонкий. Только и умеешь, что слабых задирать. Недостоин ты даже... даже с нами разговаривать. Иди в баню!» Я нервно хихикаю от такого пожелания, а коридор затихает. Шубин моргает, будто его ударили по лицу, а потом рычит. «Ты чё, очумела?» Он хватает её за косичку. Рывок, и Стасенька вскрикивает. Я бросаюсь вперёд кто-то резко отшвыривает Шубина в сторону. «Руки убери, тварь!» Марков встаёт между нами, а лицо искажено яростью. «Совсем опалаумил наших девчонок трогать!» А из толпы, будто из ниоткуда, появляется Егор. Его кулак со свистом врезается Шубину в челюсть. Молча. Шубин, шатаясь, плюёт кровью и бросается на него в ответ. Марков пытается их разнять но парни падают на пол, сгребая плакаты и рюкзаки. «Прекратите!» Царёв пытается растащить их, но Егор отбрасывает его локтем. Коридор взрывается криками. «Держи его! Учителя!» Я прижимаю Стасеньку к себе. Она дрожит, но улыбается сквозь слёзы. «Спасибо!» — шепчу я. Она прячет лицо в моём плече словно стыдясь своей смелости. Когда учителя врывается в эпицентр драки, Егор уже стоит, опершись о стену. Кровь сочится из рассечённой брови, но он ухмыляется, будто это пустяк. Я сомневаюсь всего секунду, а потом лезу в рюкзак за салфетками и бегу к нему через весь коридор. «Держи!» Протягиваю ему салфетку. Почему ты позволила ему себя унижать? Почему не позвала наших парней? Он берёт салфетку, но вместо того, чтобы вытереть лицо, смотрит на меня. Это просто разговоры. Это мерзость. Рубит он, и я вздрагиваю от неожиданности. На секунду я отвлекаюсь на шумных одноклассников, а когда поворачиваюсь, неожиданно натыкаюсь на взгляд Грушева. Тёплый. Почти беззащитный. «Ты правда не хочешь со мной общаться?» Спрашивает он так тихо, что я еле слышу. Сердце колотится, будто сейчас вырвется из груди. «Хочу». Выдыхаю я. Секунда, и он улыбается. По-детски, с ямочками на щеках. В стороне Марков всё ещё держащий Шубина в полуудушье, поворачивается к Стасеньке. «Эй, ботаник, ты случаем не поможешь мне с химией? А то я завтра точно труп». Она краснеет до кончиков ушей, но кивает. Я ловлю себя на мысли. Сегодня всё перевернулось. Даже воздух в коридоре пахнет иначе. Режче, свежее, как после грозы. Может. Мы всё же помирились.